А швек, смотря на Марика, умершего сосмеху, усмехнулся и сказал: "Это правда, от неё надо удирать. Какой старой хер располоснуть, ничего не стоит. Конечно, это, наверное, недоразумение. Если немного подождать, всё объяснится". В каменных жедровницах жил один староста по имени Саска. Во время мобилизации к нему приходит полицейский и говорит: "Господин староста, Вот тебе везны пойти посмотреть к ратуше, что там случилось. Он видит, как этот полицейский дрожит от злости и бежит туда. А у ратуши уже стоит жандарм, ружьё у него на плече, а шлемом он что-то такое прикрыл на земле. Когда он увидал старосту, тот поднял этот шлем и спрашивает: "Господин староста, не изволите ли вы знать, кто это мог сделать?" Староста наклоняется и видит: У двери лежит человеческий помёт с вишнёвыми косточками, а под ним лежит фотография его апостольского величества императора Франции Иосифа. Он раздражается смехом, потому что он был социалист, а полицейский говорит: "Я, господин староста, приведу вашего Река. Это очень хорошая собака, она полуполицейская. Она сейчас же по нюху нападёт на преступника, и он привёл Река. Кёс вынюхал этот кактус, посмотрел на жандарма и на старусту хитрыми глазами, потом поднял ножку и обмочил императора. Жандарм, увидев всё это, лишился чувств. А когда его привели в себя, он арестовал господину Саску, его собаку Река. Саску отправили на суд в Кладна, а тут его уже одного перевели в Прагу. А Река повесили на Кладнинской площади на страх всем социалистам. Ну, а его старостиха ничего не знала, почему его посадили в тюрьму. Она, значит, ему и написала: "Напиши, о который ты это параграф споткнулся", так как узнать прямо было нельзя. В ответ на это она получает от него из Панкраца открытку. А параграф 58 уложение о наказаниях. Он слишком поспешил написать о законе о наказаниях. Она берёт с полки собрание уложений, находит там 58-й параграф и читает: "Кто из супругов допустит измену?" Больше она уже читать не стала, и сейчас же ему написала: "Муж, я и не думала, что ты при всей моей верной любви допустишь такую штуку". А ей все говорили, что Саско арестовали за измену и оскорбление его величества. Но она не верила никому до тех пор, пока его не выпустили из тюрьмы, и он ей На той открытке показал, что она должна посмотреть не гражданское право, а уголовное. Ну тогда всё объяснилось. И с тех пор она полюбила его ещё больше. Между тем Трофим Иванович ругался с Марфой Асали, крича, что она никого не вылечила, что в Австрии начал бегать сам, и раз в это дело не вмешивался Господь Бог, тонь ей больше двух фунтов не даст.